Глава двадцать третья. Закинув ноги на большой рабочий стол, Саид откинулся в кресле. Задумавшись, он вертел в пальцах ручку. «Ваш кофе», — заглянула в кабинет секретарша и водрузила перед ним чашку с дымящимся напитком. Девушка кокетливо вильнула бёдрами и уже в дверях спросила, «Вам что-нибудь ещё нужно, Саид Валидович?» «Нет, Вера, можешь собираться домой». Перевёл он рассеянный взгляд на секретаршу, как будто только сейчас заметил её. «Я не Вера, я Валя». Саид лишь хмыкнул, потянулся за кофе и сделал глоток. Секретарша ушла, а он даже взглядом не проводил её, а ведь девушка была новенькой, работала у него всего неделю с небольшим. «Теряешь хватку, Саид», — усмехнулся он невесело. «Раньше такую бы куклу, как эта Валя, он не оставил бы без внимания». Он и выбирал-то очередную секретаршу по устраивающим его внешним параметрам. Но после той встречи с Верой Саиду даже заигрывать с девчонками не хотелось. А в голове была только Вера. Вера, Вера, Вера. Вон до чего дошло, даже Валю назвал её именем. Не хотел он признаваться себе, что в кои-то веки по-настоящему заинтересовался женщиной, но мысли настойчиво возвращались к Вере, чем бы Саид ни был занят в настоящую минуту. Ему вспоминались её робкие улыбки, разгоряченные щёки, серые, полные затаившейся боли глаза, неловкость, с которой она вела с ним беседу, и их поцелуй. У Веры были до невозможности сладкие и манящие губы. Вспоминая их, с каждым днём Саид становился всё более нетерпеливым. Он желал увидеть её, заключить в объятия, поцеловать и, может быть, пойти ещё дальше, если она захочет. «Может, она девственница?» Вдруг мелькнула новая мысль. Неопытная, вот, ведёт себя в его присутствии сдержанно, даже неловко. Странно, что дочь таких богатых родителей, как Покровские, держалась очень скованно, будто она действительно жизни не знала. Может, и правда, мамаша с папашей держали дочурку под строгим контролем? Никаких тусовок, вечеринок, парней? Да она даже одевалась странно. От таких, как Вера, ожидая, что они будут упакованы с ног до головы в эксклюзивные бренды, А Вера казалось слыхом не слыхивала Гучи или Картье. А может это такой бунт? Может она хотела доказать родителям, что не нуждается в их деньгах, или на ней сказалась долгая жизнь в Европе. Вопросы, вопросы, вопросики. Однозначно одно. Неожиданно для самого Саида, Вера ему всё больше и больше нравилась, нравилась до бесконечности. Он так обезумел, что, не дождавшись обещанного сообщения от неё, на следующий день после их последней встречи позвонил сам. Правда, Вера звонок сбросила и прислала СМСку уже поздно вечером. «Привет, извини, была занята и не могла ответить». «И чем же ты так сильно занята?» «Работай». Этот ответ Саида удивил. Он почему-то был уверен, что Вера Покровская не работает. «Да и зачем ей? Ведь живёт, как у Христа, за пазухой». «Не знал, что ты работаешь», — отправил сообщение Саид. «А почему я не могу работать? Можешь, конечно. И кем?» Ответ от Веры пришёл через десять долгих минут. «Помощницей. Слежу, чтобы всё было на своём месте». «Хочешь ко мне в помощницы? Мне тоже хочется, чтобы и здесь ты всё расставила по своим местам». Саид уже представил, как бы он по вечерам зажимал Веру в своём кабинете, усадил бы её на стол». Она бы обвела ногами его бёдра, он расстегнул бы строгую белую блузку, под которой скрывался какой-нибудь вызывающий яркий бюстгальтер. От подобных мыслей он ощутил волну возбуждения. Вера на его предложение ничего не ответила, и Саид решил, что наверняка она поняла, о чём он замечтался. «И когда же я снова увижу тебя, Вера?» «В воскресенье я свободна». «До воскресенья ещё очень далеко. Может, я заеду за тобой завтра после твоей работы и вместе поужинаем?» «Нет, я поздно заканчиваю». «Не проблема. Я поздно ложусь спать». «Нет, встретимся в воскресенье». «Хорошо», — сдался Саид. «Я заеду за тобой в полдень. Будь готова». «К чему?» «Ко всему». Отправил он ей смайлик с лукавой улыбкой. Уже был четверг, и больше Саид Вере не писал и не звонил. Не хотел навязываться и боялся слишком увлечься. Он уже проходил через это пару лет назад. Познакомился с одной медсестрой. Плохо познакомился. Можно сказать, выказал себя полным идиотом, а потом долго за ней бегал. Понравилась ему девушка так, что он спать не мог. Безмерно хотел добиться её. И что в результате? Когда её бастионы пали... Саид понял, что его интерес рассыпался в мелкий щебень. Не хотелось ему повторения подобного с Верой. Она заинтересовала его неожиданно, можно сказать, вопреки всем желаниям и интересам Саида. На столе запиликал мобильник, вырвав Саида из мечтаний о Вере. На экране высветилось имя Ники. Этой ещё не хватало. Трубку он всё-таки снял. После обычных вежливых приветствий девушка сказала «Давай завтра в девять в отеле Тритон. Извини, занят». Повисла напряжённая пауза, а потом Ника выдавила из себя. «Когда свободен?» По её голосу Саид слышал, что она с трудом сдерживает готовое прорваться наружу раздражение. «Не знаю. В ближайшие недели точно занят. Дел много в компании». «Ну да. Знаю я твои дела». всё-таки не удержалась от комментария Ника. «Я думал, ты всё уяснила по поводу наших взаимоотношений, раз позвонила, а получается, что нет». Саид отключил мобильник, не дожидаясь ответа. Дверь его кабинета распахнулась. «И что это ты тут рассиживаешься, пока я тебя у себя жду?» — пробасил Руслан. «О чём замечтался?» «Не поверишь, о бабах». Руслан присвистнул. «Ты? И о бабах? Это что-то новенькое». Ну, корей, с чего там у тебя? Все как обычно. Одна дает, но я насытился. Ко второй не знаешь, как подъехать, а потому еще больше хочется. Заметив нахмуренные брови младшего брата, Руслан рассмеялся. Значит и тебя чаша сия не миновала. Какая еще чаша? Влюбился наконец-то. Да не, скривил губы Саид. Просто эта Вера Покровская, ну она какая-то не такая, как все. А это иронично, брателла, протянул Руслан. Тебя угораздило влюбиться именно в ту девушку, которую отец тебе выбрал в жёны. Видать, наш батяня лучше нас знает, что для нас хорошо. Да иди ты. Не влюбился я, слова Саида прозвучали неуверенно. Он уже и сам понял, что интерес его к Вере нетипичный для него, а что с этим делать, понятия не имел. Ну, поехали, что ли, сказал Саид, вставая. «В кои-то веки Даша тебя от юбки отпустила». «Э, брат, это ты зря. К Дашкиной юбке я готов прилипнуть и сам. Там мох как сладко». «Вот это тебя пробрало», — засмеялся Саид. «Кто бы мог подумать, что мой старший брат станет таким подкаблучником и семьянином». «Вот женишься сам на любимой женщине и запоёшь другими словами», — пригрозил Руслан. «Поехали, Ратмир уже ждёт машине». Братская суббота превратилась в братский четверг, и все трое Закаевых отправились в ночной клуб к двоюродному брату Марату. К утру субботы Саид так и не решил, куда повести Веру в воскресенье, хотя уверенно заявил ей, что заедет за ней днём. Правда, что они будут делать, он с трудом представлял. Редко он нуждался во втором или третьем свидании. После первого и так всё было ясно. Снова идти в ресторан Скучно. А куда ещё девушек водят, Саид не знал. «Поговори с Ритой», — посоветовал ему Ратмир, когда Саид пожаловался на скудность собственной фантазии. «Женщины всегда лучше знают, что может понравиться другой женщине. Маргаритка обязательно что-нибудь придумает». Саид набрал Рите номер. «Алло!» — раздался Лизин голосок. «Солнце моё, а мама где?» — спросил Саид. «Они с папой спят ещё». — заговорщически прошептала Лиза. — А я им завтрак делаю. — Ты смотри, квартиру не спали, — засмеялся Саид. — Постараюсь, — пообещала Лиза. — Буди-ка маму с папой. Скажи, что я к вам на завтрак иду. — Ура! — закричала Лиза так громко, что Саид понял. родители она уже разбудила. Завтрак Лиза сделала Зелли Хватский. Когда Саид оказался на кухне брата, перед ним возвышался... «Самый вкусный в мире сэндвич», — как заявила Лиза. В нём было всё. Листья салата, нарезанная толстыми кусманищами вяленая говядина, помидоры и огурцы, горчица, майонез и даже перец чили. Съесть пришлось и Саиду, и Ратмиру. Одна Рита отказалась, как бы Лиза её не уговаривала, сказав, что она на диете. После того, как завтраком было покончено, Ратмир увёл Лизу наверх, чтобы дочка переоделась. Они собирались поехать в торговый центр за обновками. «Ну?» — вопросительно взглянул Саид на Риту. «Что?» — удивлённо приподняла она бровь. «Не притворяйся. Наверняка тебе муженёк уже рассказал, какой у меня к тебе разговор», — улыбнулся Саид. «А сам ты озвучить свои вопросы не можешь?» Рита скрестила руки на груди. «Рит...» «Ты же знаешь, я старый пошляк. Мне вся эта романтика как-то не по душе». «Ну так тащи свою веру сразу в постель», — предложила Рита. «И не мучайся». «Не хочу», — мотнул он головой. «Не хочешь?» «Не в том смысле не хочу. Просто прав, что ли, Ратмир? Влюбился он, что ли?» «Понятно», — протянула Рита и задумалась. Она налила им с Аидом по очередной чашке кофе и, наконец, сказала... Я, конечно, твою Веру Покровскую не знаю, но думается мне, что ей понравится что-нибудь необычное. Например, прогулка на воздушном шаре, фыркнул Саид. Между прочим, очень хорошая идея, одобрила Рита. Но сейчас время года неподходящее, слишком холодно. И что ты предлагаешь? Есть кое-что. Мы тут с Ратмиром в одно место ходили, когда Лиза у бабушки Тани была. Твоей Вере обязательно понравится. Она не моя, возмутился Саид. «Зато ты, кажется, уже её!» — засмеялась Рита.